Третье. Артериальное давление. В чем его вред? Повышенное артериальное давление значительно увеличивает риск возникновения ишемической болезни сердца, инсульта, а также других болезней. Опасность увеличивается даже при умеренно повышенном давлении, особенно если человек курит или у него высокий уровень холестерина. Обычно происходит следующее. Кровеносные сосуды теряют способность к расширению, кровоток затрудняется. Чтобы поддерживать кровообращение, сердцу приходится сокращаться с большей силой. Страница 18. В результате артерии изнашиваются и рвутся, а сердце испытывает перегрузки. Многие люди с опасно высоким артериальным давлением, этого не знают, потому что признаков, которые предупреждали бы их об опасности, как правило, нет. Как измеряется артериальное давление? Врач определяет артериальное давление по двум значениям. Верхнее число показывает систолическое давление, то, при котором сердце выбрасывает кровь в артерии. Нижнее число показывает диастолическое давление, при котором сердце заполняется кровью между сокращениями. У жителей США в среднем артериальное давление выше, чем у человека с хорошим здоровьем. Стремиться нужно к тому, чтобы артериальное давление не поднималось выше значений 120 на 80, то есть, чтобы систолическое значение не превышала числа 120, а диастолическое 80. Что делать? Если даже и нет симптомов повышенного артериального давления, чтобы держать его в норме, между прочим, от пониженного давления практически никаких неприятностей не бывает. Мы можем рекомендовать следующее. Проверяйте артериальное давление по крайней мере Раз в два года. Узнавайте и записывайте свои показатели. Если врач выпишет лекарства, принимайте их регулярно. Они могут в буквальном смысле спасти вам жизнь. Если давление у вас выше 120 на 80, имеют значение оба числа, стремитесь его понизить. Чем ниже, тем лучше. Следите за массой тела. Регулярно занимайтесь физическими упражнениями. Учитесь справляться с нервным напряжением. Ограничьте потребление соли. Соль. Страница 19. Соль обеспечивает организм натрием. Плохи были бы наши дела, если бы в нашей пище совсем не было натрия, но в среднем жители США потребляют в 20 раз больше соли, чем нужно. Чтобы восполнить минимальную суточную потребность в натрии, совсем не обязательно всякий раз солить пищу. Достаточно и того количества соли, которое содержится в мясе и овощах. Вы только выиграете, если вообще уберете солонку со стола, а при приготовлении пищи будете класть соли в два раза меньше. Попробуйте заменить соль другими специями. Зеленью, лимоном, чесноком, луком, томатом, тмином и кэрри. Пряная смесь кэрри — непременный элемент индийской кухни. В Индии порошок кэрри ежедневно толчется в ступке свежий. Соотношение компонентов меняется сообразно кушанью. Кэрри приобрел популярность во многих странах Европы. Страница 20. Труднее избежать натрия, содержащегося в готовых продуктах. А его там бывает очень много. Иногда наши вкусовые ощущения предупреждают нас о том, что в пище много соли, в ветчине, солениях, колбасах, соленых орехах, крекерах, бульонах, в китайских блюдах с глютаматом натрия и соевым соусом. А иногда они нас подводят, и мы не чувствуем ее избытка. Врачи считают, что для сохранения нормального артериального давления нужно ежедневно получать с пищей не более 2,5 тысяч миллиграмма натрия. Но вряд ли это возможно, если питаться готовыми продуктами с высоким его содержанием. Например, супы консервированные или из сухих полуфабрикатов содержат тысяча. 1500 миллиграмм соли на порцию. Порция консервированного мяса более 1000 миллиграмм. Сосиски 730 миллиграмм каждая.